Его нынешнее. Сначала меня привезли в офис Ракитина. Усадили вместе с серьезным парнем по имени Андрей. Мне выдали ноутбук. Установили на нем мессенджер с доступом к рабочим контактам и маме. Андрей установил связь между нашими устройствами и видел все, что я пишу в мессенджерах и что гуглю в интернете. Если его что-то смущало, он спрашивал, о ком идет речь. Если его что-то смущало, он сворачивал окно моего мессенджера, и пока я не давала развернутый ответ, мое общение блокировал. Это было только процедурой, но нервировало сильно. Никогда не думала, что находиться под микроскопом так гадко. В первую половину дня я работала, не поднимая головы. Я написала всем, что у меня сел голос и общалась только письменно. Как ни странно, но все восприняли мое отсутствие без истерик. Я бы даже сказала, что достаточно холодно. У меня кольнуло в груди от ощущения ненужности, бесполезности, неважности. Сразу вспомнились слова Ракитина при расставании. «Ты мне не нужна». И снова болезненно сжала в груди, словно льдом поддернулась. Но я взяла себя в руки и к вечеру уже получила подтверждение слов Ракитина. Те, кто были профессиональны, прекрасно справились без меня. А вот те, кто всегда вызывал вопросы, начали сползать по срокам. Особенно подводила монтажная группа. Доставленные конструкции закрепили только частично. Ели мы тут же в офисе. А когда закончили работу, в кабинет вошла девушка невероятной красоты. На идеальном лице сияли медовые глаза. Пухлые губы были манящими. Она была просто восхитительной. Прекрасная фигура, прямой аккуратный нос. Делавшее лицо идеальный макияж было практически невозможно заметить. Волосы лежали свободно на плечах, волосок к волоску. Но самым потрясающим было то, во что она была одета. Асимметричный костюм, словно перекошенный в процессе пошива, идеально облегал фигуру. Один лацкан спускался ниже другого. Длинная юбка, словно распахнувшаяся от порыва ветра и застывшая, обняв невероятные ноги, открывала левую до середины бедра правую скрывала почти до пяток. Костюм был невероятно дерзким. Он кричал о маститом бренде, таком рискованном, как Бальмаин или даже Александр Макуин, в которых каждый шов против системы, но очень, очень талантливый. Сапоги с острым носом и элегантным каблуком завершали идеальный образ в эталонном мире Ракитина. «Именно такой он хотел меня видеть», Именно такие вещи преподносил в подарок, а я не носила. Но теперь нашлась девушка, которая такое носит и соответствует высоким критериям. Почему-то именно эта мысль стала за прошедший день самой болезненной. Девушка улыбнулась, став еще соблазнительнее. А мне захотелось пригладить растрепавшиеся волосы и срочно подправить макияж. Хотя кого я обманываю. Я и с макияжем ей проиграла бы по всем фронтам. «Здравствуйте, Юлия. Я личный помощник Марка Ракитина. Меня зовут Оксана, и я буду рада помочь вам с размещением в его квартире. Помогу с вещами и обустройством. Марк задерживается, но я, как радушная хозяйка, не оставлю вас одну». И она так элегантно взмахнула рукой, словно королева, которая приглашала бедную горничную проехаться в ее золотом экипаже. Мы именно так и выглядели. Я даже на ее прислугу не тянула. Мне стало неприятно от такого контраста. «Здравствуйте, Оксана. А почему домой?» Девушка кивнула Андрею, и он вышел, оставив нас наедине. Помощница поморщилась. «Мы решили, что так будет проще отсекать от вас ненужные связи, разобраться в происходящем». Теперь я ревновала уже почти в открытую. «А если я совершу покушение на Ракитина? Дома ведь это сделать гораздо проще, чем в офисе. Или если поселить меня в гостинице?» Глаза Оксаны картинно округлились. Она прижала пальцы к щекам и покачала головой из стороны в сторону. «Ну что вы такое говорите, Юлия? Мы с Марком даже мысли не допускаем, что вы на такое способны. Вы же не такая». Мы решили, что так будет удобнее всего, и на работу ездить, и с работы. Да и в квартире много места. Вас мы поселим в гостевой части. Там в прошлый раз жила сестра Марка. Там достаточно места, и мы друг другу не будем мешать. Она говорила таким бархатным голосом, что завораживала, как заклинатель змей. А я слышала только «мы бла-бла-бла-бла», «мы бла-бла-бла». И это меня доводило до бешенства. Оторохтела она безумолку. «Мы с Марком ездили, летали, решили, купили». Неприятно было слушать, как она говорила о жизни, в которой она была, а меня не было. И от этого сжималось сердце. Протяжно, давище. Но хуже всего стало, когда Оксана привезла меня в квартиру, в которой я проживала с Ракитиным два года. Повела на правах хозяйки на кухню. Объяснила, что и где лежит как попить кофе или чай, где можно найти продукты. А потом распахнула створки шкафчика с посудой. Достала полупрозрачную, очень похожую на сосуд, сотканный из морозных оконных узоров, только черную, кружку, и показала мне. «Вы можете брать любые вещи, только не эту. Её особенно любит Марк. К тому же это мой подарок, которым он особенно дорожит». Мы выбирали эту кружку в Венеции. Это муранское стекло. Стильная вещица, памятная для нас. Очень прошу к ней не прикасаться. Оксана вернула посуду на место, но я успела заметить важное. Кружек, которые были нашими любимыми, на полке не было. Когда «мы» еще обозначала меня и Ракитина, нашими любимыми чашками для чая были контрастные. У меня была оранжевая кружка, внутри покрашенная в грифельный, а у Марка наоборот. Грифельная снаружи, а внутри ярко-апельсиновая. Если бы они стояли на месте, я бы увидел их даже из космоса. Но там теперь были кружки других цветов и других девушек.